Два десятая. Несколько участников тайного клуба даже подскочили на ноги от этой новости. Другие просто в шоке уставились на Александра Сергеевича. «Можем ли мы узнать причину?» – спокойно поинтересовался я. «Сейчас не время разводить панику, надо было решать эту проблему. И решать ее предстоит мне, из-за негласного статуса лидера среди студентов тайного клуба. «Можете?» – кивнул тот. «Это сложное решение, и я тщательно его обдумал. Тайный клуб – Это место, где мы, взрослые, давали студентам дополнительные знания о лекарском деле. Не всегда эти знания были разрешенными, но всегда полезными. «И все мы очень это ценим», — подметил я. За исключением пары не самых приятных случаев, информация об этом не покидала пределы тайного клуба. «Я понимаю», — ответил Александр Сергеевич. «Однако сейчас преподавательский состав уже не может в полной мере обеспечивать работу тайного клуба. Святослав займет пост главы Совета некромантов». Олега Николаевича выдвинули на пост главы совета психологов. Да и у меня работы стало куда больше. Не в последнюю очередь именно из-за вашей академии, кстати. Из-за того инцидента на дне открытых дверей. Эта история не то чтобы была предана публичной огласке, но слухи вещь особенная. От них никуда не деться, поэтому так или иначе, но в курсе о произошедшем были все студенты. «Пока что не вижу проблемы», — отозвался я. «Остается еще Сергей Александрович». «Сергей Александрович не может в одиночку осуществлять управление клубом», заявил тот. «Он новичок, и сам-то в клубе всего пару месяцев. К тому же никто не сможет осуществлять защиту клуба от разглашения информации. Олега Николаевича теперь нет, и некому стирать воспоминания». Проблема явно была не только в этом. Разумеется, все, что говорил Александр Сергеевич, было логично и по делу, но все это решаемые проблемы. Однако он, как сотрудник Министерства магического образования, явно стал видеть в нашем клубе тайную угрозу. Тяжело работать на два фронта. Одновременно издавать законы, что можно и нельзя изучать студентам-лекарям, и одновременно учить определенную группу тому, чего как раз знать нельзя. Он очень талантливый лекарь, и авторская техника, которой он нас обучил, действительно впечатляет. Однако он принял решение, что не может дальше позволять существовать этому клубу. — Мы прекрасно справляемся и без преподавателей! — выкрикнул Антон. «Николай предложил нам замечательную идею – организовывать встречи самостоятельно. Мы обмениваемся знаниями, техниками и прочим. Он наш лидер тайного клуба, и пока он тут, клуб не может закрыться». Остальные поддержали его пламенную речь согласными криками. «Не может студент руководить таким важным проектом», – отрезал Александр Сергеевич. «При всем уважении к Николаю и его множеству заслуг перед Академией, задача ему не по зубам». «Вы не можете знать наверняка по зубам или нет», — холодно отметил я. «Клуб прекрасно наладил свою работу и несколько недель существовал в таком режиме. Никаких утечек информации, никаких несчастных случаев». Несчастные случаи, конечно, были. Отравление Валентина, попытка купить запрещенные зелья Тарасом, но все это было решаемо и все мы неплохо справлялись. «Это мое упущение, что клуб продолжал работать», — вздохнул Александр Сергеевич. «Но теперь я его закрываю». «Его открывали не вы», — подметил я. «Так почему вы решили, что у вас есть право его закрывать?» Мой вопрос мог показаться наглым, но я просто хотел сохранить наш клуб и всеми силами искал решение договориться, а потому резкости в голос не добавлял. Историю открытия тайного клуба я нашел в одной из книг, хранящихся в этом помещении. В какой-то из своих посещений я тщательно изучил это место в поисках интересных вещей. Клуб существовал еще с самого момента открытия Академии. В книге не было информации, кто и как его открыл. Назывался он тогда «Круг знаний», и в него входили только студенты. Затем, когда эти студенты выпустились из академии, клуб закрыли, причем на довольно продолжительное время, на 10 лет. Пока однажды студентка пятого курса психологического факультета Лиза не нашла эту самую книгу в каком-то углу общей библиотеки. Скорее всего, эту книгу туда подкинули выпустившиеся студенты в надежде, что их дело продолжит жить». Лиза провела тщательное расследование и, в конце концов, нашла это самое помещение и возродила в нем круг знаний. В него тоже первое время входили только студенты, вдохновленные идеей изучать запрещенные и не самые популярные методики и стать лучшими лекарями. Клуб уже не раз закрывался. Одни студенты выпускались, другие принимались, а затем поколение, которое уже успело выпуститься из академии и занять высокие посты, начало возвращаться в клуб, уже в качестве преподавателей начали появляться дополнительные правила о неразглашении, ужесточились условия вступления в клуб, переименовали клуб знаний в «тайное богатство лекарей», и в таком виде клуб продолжил существовать. «Это изначально был проект, созданный студентами», — добавил я, «так что и отвечать за него должны студенты». «Я смогу и сам разобраться, если кто-то решит придать это место огласке, но говорить этого я не стал, ведь я скрывал наличие у себя других ветвей магии». «Времена меняются», — не шел на компромисс Александр Сергеевич, «и я, как министр магического образования, должен закрыть этот клуб». Я осознал, что договориться с ним по-хорошему не получится. Слишком уж он уперся. А закрывать тайный клуб я не собирался. Это место должно продолжить свое существование. Поэтому у меня не оставалось другого выхода. «Господа, на сегодня собрание окончено», — обратился я к притихшим студентам. «Встретимся с вами после каникул». «Я пришлю приглашение. А теперь оставьте нас наедине. Мне нужно поговорить с Александром Сергеевичем». Члены тайного клуба послушно поднялись со своих мест и один за другим покинули помещение. «Не знаю, зачем вы дали им ложную надежду», — произнес Александр Сергеевич. Он был явно недоволен сказанным мной. «Клуб закрыт, и больше они сюда не вернутся. Я не могу позволить этого». «Потому что он видит в клубе угрозу». Я ничего не ответил. Лишь вытянул вперед правую руку и активировал психологическую магию. Замена воспоминаний. Модификация на стирание воспоминаний, которому обучил меня Константин Евгеньевич. Этот способ я вычитал в одну из книг отдела психологического факультета библиотеки. Сначала был вариант просто стереть ему воспоминания о тайном клубе. Но это могли бы заметить другие. Да и всегда есть риск, что часть воспоминаний останется. Поэтому я сделал по-другому. Нашел в голове у министра свежие воспоминания о только что произошедших событиях и заменил их. Теперь он будет помнить, что клуб он закрыл, и все разошлись. Наверняка уведомит об этом других преподавателей. И клуб снова станет чисто для студентов, как и было раньше. Я продолжу его развивать. Сегодня я стал не просто негласным, а самым настоящим лидером. Обучать других мне тоже всегда нравилось. К тому же это увеличивает мой магический центр — Тем более, у меня уже есть пара идей, как модернизировать наш тайный клуб. Главное, теперь предупредить остальных членов клуба, чтобы не упоминали его при Александре Сергеевиче. Процедура заняла три минуты, после чего Александр Сергеевич чуть вздрогнул, осознавая произошедшие у него в голове перемены. «Так значит, мы договорились?» — на всякий случай уточнил он. «Клуб я закрыл». «Да», — кивнул я. «Только не уничтожайте это помещение. Все-таки это память для Академии». «Оставим здесь свои пропуски, раз больше они не понадобятся». Все еще слегка растерянный, он послушно достал из кармана знакомую карточку и положил ее на стол. Я сделал то же самое, однако тут же забрал ее, когда министр отвернулся. Мы покинули помещение тайного клуба. Один, чтобы никогда не вернуться, а другой, чтобы усовершенствовать его. И разошлись по своим делам. «Ну, точнее, я просто ушел спать». А вот куда ушел Александр Сергеевич, это его личное дело. Занятия в пятницу прошли в очень легкой и непринужденной атмосфере. В воздухе уже витало ощущение близких каникул, так что преподаватели особо не грузили новыми темами. После занятий снова отправился в тайную библиотеку. Я составил себе целый список того, что хотел бы там найти. Кроме того, Август Маркович наверняка ждет меня для нашего первого занятия. А у меня для него появилось одно очень интересное предложение. «Николай — Николай! — радостно воскликнул старик. — А я переживал, что вы больше ко мне не придете. Я же обещал, — улыбнулся я. — Как вы? — Как любой призрак, — пожал плечами Август Маркович. — Существую себе. Я подготовил вам целую лекцию для первого занятия. Как я и обещал, уселся за стоящий в одном из отделов тайной библиотеки стол и даже достал тетрадь. Единственное, это странно бы выглядело для других посетителей библиотеки но здесь их бывает не так много, так что можно как-нибудь выкрутиться. Да и Август Маркович на призрака не похож, так что со стороны это просто старик рассказывает что-то молодому студенту. «Я расскажу вам о нескольких интересных артефактах, созданных мною лично», гордо начал старик, обрадованный увиденным. «Разумеется, я все еще буду хранить тайну покупателей, которые их приобрели, но их свойства покажутся вам интересными». Выяснить, кому в итоге достался артефакт невзрачности, я смог и самостоятельно. Другие меня пока не интересуют. Хотя все может измениться. Итак, первый артефакт, про который я расскажу, это чаша бесконечного источника, продолжил Август Маркович. Очень гордился этим изобретением. Это чаша, которая бесконечно способна продуцировать питьевую воду. Небольшая, ибо огромным такой артефакт не сделать из-за нюансов при его создании. Но мы не артефакторы, а потому в подробности его строения сильно не вдавались. «Удобно при походах, например, или в дальних экспедициях». Последняя фраза была произнесена немного неловко. Как будто старик резко осознал, что артефакт этот довольно скучен по сравнению с другими. Однако я решил его поддержать. «Здорово!» — с восхищением ответил я. Да и вообще, если не владеешь магией воды, то питьевую воду приходится покупать. Отличное изобретение. Да, подбодрился тот. Еще я создал амулет тишины. Это артефакт, способный отключить любую магию в радиусе трех метров, включая, правда, и магию владельца артефакта. А вот это уже звучит как довольно опасный предмет. Его легко можно применить для корыстных целей, да даже для убийства. «Он тоже достался какой-то семье?» — осторожно уточнил я. «Да!» — кивнул Август Маркович. «Но даже не просите, я не скажу, какой». «Я помню ваши принципы», — отозвался я. «Было ли у вас правило не продавать одной семье сразу два артефакта?» «Я старался его придерживаться», — ответил старик. «Но иногда артефакты дарили другим семьям, и с этим я уже ничего не мог поделать». Не думаю, что кто-то решил бы подарить столь ценный артефакт. Скорее всего, он все еще в той семье, которая его купила изначально. Это чуть облегчает задачу. По крайней мере, его не окажется у торговца. Сколько же еще потенциально опасных артефактов создал Август Маркович? Однако я видел, что сам он не пытался сделать их опасными. Он простой изобретатель, который хотел творить и создавать уникальные вещи. Даже сейчас он не видит в своих артефактах никакого злого умысла. Поэтому-то я и был на его стороне, хотя многие воспринимали его как негативного персонажа нашей истории. дело не в поступках, а в намерениях». Август Маркович рассказал еще о нескольких артефактах, довольно простых по сравнению с амулетом «Тишины», а затем мы около часа пообсуждали другие темы. «Для первого занятия, думаю, достаточно», — подытожил он. «Сам я не чувствую усталости, поэтому пришлось постоянно смотреть на часы, чтобы не засидеться до утра». «Август Маркович, у меня к вам есть очень интересное предложение», — заявил я. «Хотели бы вы читать лекции не одному мне, а целой группе студентов?» Лицо призрака в этот момент было неописуемым. Смесь недоверия, радости и удивления сразу. «Хотел бы», — прошептал он. «Но это же невозможно». «Нет ничего невозможного», — улыбнулся я. «Я хотел бы предложить вам читать лекции в нашем тайном клубе при Лекарской академии». Рассказать ему про тайный клуб я решил по двум причинам. Во-первых, я уже давно задумал позвать его туда. Он действительно многое знал, и такой преподаватель нам всегда пригодится. Во-вторых, он никому не сможет рассказать, потому что никто не знает о его существовании, кроме меня. — Целой группе студентов? — все еще недоверчиво переспросил Август Маркович. — Я о таком и мечтать не мог. — Тогда считайте, что вы приняты, — заключил я. «Думаю, вам надо будет переехать в нашу тайную комнату. Только я еще не придумал, как именно это осуществить». «Я знаю!» — воскликнул старик. «Ну, если вы позволите! Я призрак, и мог бы на какое-то время вселиться в ваше тело». «И в моем теле я доставлю его до места тайного клуба. Отличный план!» «Тогда собирайтесь, и будем переезжать», — кивнул я. «Хотя призраку особо собираться и не надо, но мало ли». Он все-таки смог обзавестись какими-то личными вещами, которые тоже нужно перевести. «Есть два нюанса», — проговорил Август Маркович. «Во-первых, руку с артефактом я вселить не смогу, поэтому ее надо как-то скрыть одеждой». «Не проблема, это мы организуем», — отозвался я. «А во-вторых, ощущения у вас будут далеко не самые приятные», — заявил старик. «С этим я справлюсь сам», — заверил я его. «Собирайтесь». Как я и думал, сборы «Призрака» не заняли много времени. Выносить книги из тайной библиотеки нельзя, поэтому он попросил лишь полчаса, чтобы дочитать какую-то из значитых книг. Я использовал это время, чтобы почитать информацию по кое-чему из своего списка. Наконец, Август Маркович был готов. «Прощай, моя тайная библиотека. Мне пора двигаться дальше», торжественно заявил он и прошел внутрь меня. Ощущение и вправду неприятное. Мне сразу же стало как будто бы очень холодно и жарко одновременно. Но вытерпеть вполне можно. Я спрятал в кармане руку старика и покинул тайную библиотеку. Мы добрались до академии довольно быстро и сразу же отправились в комнату тайного клуба. «Можно вылезать», — объявил я. «Располагайтесь». Август Маркович покинул мое тело, и я сразу же испытал прилив облегчения. «Транспортировать призраков в себе я стану еще раз лишь в крайнем случае» но в нашем случае ради перепривязки к другому месту можно было пойти на подобные неудобства. Старик с удовольствием рассматривал кабинет, стоящий на полках книги, парты. «Я вас оставлю», — заявил я. «Клуб неделю будет не работать из-за каникул. Как раз успеете освоиться. А на первом же собрании я представлю вас с остальным». «Договорились», — радостно кивнул тот. «До встречи!» Пятница подошла к концу, и я отправился отдыхать. На завтра по плану оставалось посещение завода, и можно было со спокойной душой отправляться на стажировку. Так что в субботу с утра я сразу же отправился на свой завод. И первым делом, как обычно, зашел в кабинет к управляющему. «Доброе утро, Николай Владимирович», — подскочил он. «Доброе утро», — кивнул я. «Я завтра уезжаю на неделю на стажировку в лабораторию энциклопедии элементов, поэтому пришел, чтобы отдать распоряжение на время моего отсутствия. Разумеется, телефон у меня будет с собой, но не всегда смогу отвечать». — Энциклопедия элементов, значит, — резко помрачнел Филипп Михайлович. — Ох, и не нравится мне эта лаборатория. Это была первая негативная оценка об этом месте, которую я услышал. Обычно все, наоборот, отзывались о данной лаборатории исключительно в положительном ключе. Да что уж там, я сам слышал о них только хорошее и предвкушал эту поездку уже очень давно. — В чем дело, — поинтересовался я. — Почему не нравится? — Не знаю, стоит ли это говорить, — отозвался управляющий. «Но у нашего завода проблемы с этой лабораторией». «У завода проблемы, а я узнаю об этом только сейчас. Более того, управляющий еще и сомневается, стоит ли мне их говорить». «Разумеется, стоит», — воскликнул я. «Какого рода проблемы?» «Ох, я, наверное, не так выразился. Не волнуйтесь», — замахал руками Филипп Михайлович. «Не то чтобы проблемы». «Как вы знаете, на этапе лаборатории происходит разработка новых алхимических препаратов. Затем они проходят все тесты, и если все хорошо, их рецепты передают на заводы». «Все это я знаю», — ответил я. «В чем именно проблема?» «Чаще всего эти рецепты приходится нам покупать», — вздохнул управляющий. «Их не предоставляют просто так». Интересное уточнение. Понятно, что таким образом лаборатория пытается лишний раз заработать деньги. Но все разработки и так спонсируются империей. «В других лабораториях принята такая же система, уточнил я». «В том-то и дело, что нет», — ответил Филипп Михайлович. «Лаборатории пересылают рецепты просто так. Им и так идут отчисления от каждого проданного препарата уже от алхимических магазинов». «Точно. В моем магазине это уже заложено в стоимость. На самом деле очень маленькая сумма от каждого препарата, но в совокупности они должны давать лаборатории солидную прибыль». «Сколько этих препаратов продается в одном магазине и сколько этих магазинов по городу? Целая сеть Елисеевских и еще наш в придачу». «Но остальные лаборатории редко делают удачные разработки», добавил управляющий. «Энциклопедия элементов — это самая лучшая лаборатория в нашем городе, поэтому и выбора у нас нет». «У них тоже», — заметил я. «Наш завод тоже единственный, специализирующийся на производстве алхимических препаратов. Они легко могут сотрудничать и с другими городами». Тут же возразил Филипп Михайлович. «Рецепты передавать гораздо проще, чем готовые товары. Это мы ограничены территориально». Тут он был прав. Но это маленькое уточнение о лаборатории подпортило мое впечатление о ней. «Я разберусь с этим во время стажировки», — проговорил я. «И больше не скрывайте от меня столь важную информацию». «Простите», — тут же потупился управляющий. «Я не то чтобы скрывал. Это просто особенность работы именно этой лаборатории». «Я предоставлю вам все чеки и документы, чтобы вы могли ознакомиться с ними». Он тут же разыскал на своих полках одну из папок и передал мне. «Сейчас и изучу, чтобы ехать в лабораторию уже подготовленным». «Про Тимофея есть новости?» — спросил я. «Пока что идет разбирательство», — ответил управляющий. «Допросы, сбор улик. Думаю, вас вызовут на допрос в ближайшее время». «Лучше сегодня заеду к ним сам», — решил я, «чтобы меня не вызвали, пока я на стажировке». Закончив с этим, мы обговорили несколько важных вопросов касательно работы завода, и я ушел. Как обычно, провел обход всего завода, а затем засел в кабинете со всеми документами. Суммы на самом деле лаборатория запрашивала немаленькие. Доходы завода это с лихвой покрывали. Но если бы этого не было, доходы выросли бы процентов на 10. По крайней мере, надо обговорить с ними денежный вопрос. Из простой стажировки моя поездка постепенно становилась деловой встречей. «Совмещу!» — и то, и другое. Закончив с делами на заводе, я, как и собирался, отправился в полицейский участок. Дать показания знакомому мне майору, Федорову Валерию Ивановичу. «Добрый день, Николай!» — увидев меня, кивнул он. «Я думал вызвать вас для дачи показаний завтра. Удивлен вашему приходу». «Я завтра уезжаю», — объяснил я. «Поэтому и решил заехать сам». Майор явно испытывал некоторую неловкость по поводу нашей встречи, учитывая обстоятельства обыска на заводе. Однако деваться ему было некуда. Это его работа. И не опросить меня о случившемся он просто не мог. Так, расскажите поподробнее, что за история была с хищением оборудования с территории завода, начал он. Несколько моих работников, включая двух рабочих, грузчика и водителя, организовали хищение двух перегонных кубов для личных целей, пояснил я. В этом случае Тимофей замешан не был, насколько мне известно. Или я тогда не определил его причастность. Однако я вообще не думаю, что эти два эпизода были связаны между собой. В одном случае Тимофей действовал по указке черного рынка, а в другом случае рабочие сами хотели подзаработать. «Это не вам решать», — проговорил майор, — «замешан он был или нет». И снова этот надменный тон. Мне казалось, в прошлую нашу встречу мы уже решили эту проблему. Я пришел не на допрос, а на дачу показаний, напомнил я. По своей собственной инициативе. Не стоит разговаривать со мной в таком тоне, особенно после того, как я несколько раз помогал вашему отделению. Да я даже лично сдал вам торговца с черного рынка. И это вы ничего не смогли с ним сделать. Теперь торговец явно затаился. По крайней мере, встреч со мной он больше не искал. Не хотелось бы, чтобы за время моего отсутствия он что-то сделал, что повлекло бы проблемы с магазином или заводом. Но я и так обезопасил себя как мог, выдав всем кучу различных распоряжений. Дальнейшая беседа прошла в куда более спокойном тоне. Валерий Иванович присмирел и больше не делал подобных выпадов. «Тогда вопросов больше нет, можете идти», — подытожил он. «До свидания». Я вышел из кабинета и сразу же направился к выходу. Возле выхода меня внезапно окликнул еще один сотрудник полиции, который тоже участвовал в обыске завода. Николай Владимирович, нерешительно произнес он. Простите меня, но мне некому больше обратиться. У меня проблема. Для начала, как вас зовут? уточнил я. Чижов Роман Вячеславович, сержант полиции, представился он. И в чем заключается проблема? устало уточнил я. «За сегодняшний день, да и вообще за эту неделю, я уже довольно устал, особенно от обилия проблем. Однако отказывать нуждающемуся человеку, даже не выяснив причину беспокойства, — не лучшая идея. «Проблема у моей жены, — признался Чижов. — Она болеет. А вы лекарь, насколько я знаю, и все говорят, очень хороший. Если она болеет, то ее лучше показать в клинике. Уже лекарю с законченным образованием, — резонно ответил я» а не студенту, который совсем недавно был у вас подозреваемым. «В этом и проблема, Николай Владимирович», — поспешно ответил тот. «Я не могу показать ее лекарю в поликлинике. Она даже от вызова скорой или лекаря на дом отказывается. Дело в том, что она боится людей».